Глава 13. Я становлюсь обладательницей относительного богатства, а также радую следователя отсутствием алиби. Первая прилетела Виктория Сергеевна. Она вопросительно посмотрела сначала на меня, а потом на мой стол. Эта знойная женщина, по всей видимости, думала, что тропы должны лежать только на моём столе. Я махнула рукой в сторону кабинета Селезнёва. Виктория Сергеевна подошла к открытой двери, Заглянула, повернулась ко мне и заорала. Следующим влетел наш программист Юра. У него был весьма помятый вид. Такое впечатление, что он ночевал в курятнике. Рубашка в гармошку, рыжие кудри приплюснуты на макушке, галстук просто уныло болтался, и для меня так и осталась загадкой, какого же он цвета. Что у вас тут стряслось? спросил Юра. У нас тут всё та же фигня. То есть труп Разъяснила я. Виктория Сергеевна перестала кричать, закрыла лицо руками и выскочила из приёмной. Юра посмотрел на лежащего Валентина Петровича, нервно поправил галстук и пробурчал: "Как же это так?" Народ начал собираться. Ибо Виктория Сергеевна бегала по офису и надрывая горло кричала: "Начальник мёртв, все наверх!" Крошкин пришёл вместе с Носиковым. Они вытолкнули из кабинета зиночку, которая словно мышь сновала по углам и ахала-охала, и начали предпринимать положенные действия. Полицию вызвала? спросил Илья Дмитриевич. Нет, не успела. Я же тут экскурсоводом подрабатываю, трупы показываю. Где Любовь Григорьевна? Она уже пришла. Она в курсе? Нет, Илья Дмитриевич, опаздывает. А что у вас за царапина на лице? поинтересовалась я. Ерунда. Отмахнулся Крашкин. Доставался он трясоли инструменты, так всяких лам мне прямо на голову и посыпался. Я вызову милицию, сказал Носиков и направился к двери. Мне не хотелось ничего пропускать, и я сказала: Лянет Ефимович, а вы с моего позвоните. Зиночка куда-то убежала и вернулась с Лариской. Та была уже зареванная, видно, ей успели изложить подробности случившегося. Лариса подошла к телу бывшего любовника, зарыдала на взрыв и уже собиралась было упасть, но ее подхватил Юра. Я с этой сцены не сводила глаз. Как отреагирует Лариса? Вот что меня интересовало. Но мне показалось, что у нее был просто шок. Да-да, это фирма Ланди. Да, у нас опять мертвый человек. Это директор нашей фирмы. Запишите. Селизнеев Валентин Петрович. Девушка, пригласите следователя. Вы что, не понимаете? Это же не шутки. Следователь Ерохин вроде бы шепнул Ионосикову: я, "Я хочу говорить с Ерохиным", потребовал Леонид Ефимович. Дальше мне не удалось подслушать, да и слушать-то особо было нечего. В приёмную влетела Любовь Григорьевна, лицо бледное, руки трясутся. "Этого не может быть, этого не может быть!" я прислушалась. Виктория Сергеевна всё ещё бегала по офису с криками. Начальник мёртв! Все наверх! Уж лучше бы она вопила что-нибудь другое, например, требую срочно предоставить всем оплачиваемый отпуск. Любовь Григорьевна схватила меня за локоть, оттащила в угол и забормотала: "Я туда не пойду. Я видеть такого не могу. Это правда? Скажи ты мне, это всё правда?" "Да. Селезнёв лежит в своём кабинете, явно не живой." И сейчас сюда прилетит милиция. Этот кошмар повторяется. Валентин Петрович, Валентин Петрович, мы проработали вместе пять лет. Сочувствую. Нет, он хороший начальник и человек тоже. Хотя я не знаю, какой он человек. Мы просто работали. Как это ужасно! Что делать? Лянет Ефимович уже вызвал милицию. Нам остается только ждать. А как его убили? Как его у? Ох! Не знаю. В кабинете всё перевёрнуто, похоже на драку. Это ты обнаружила? Всё это? А кто же ещё? Вы бы приходили вовремя, без опозданий. Было бы мне тогда не так одиноко здесь. Прости, я же не знала. Дальше Любовь Григорьевна зашептала какую-то полную ерунду, а, помнившись, она посмотрела на Лариску, которая ревела в голос на плече узиночки. А это что, ребят? Спросила финансовая директриса. Видать, у неё причина. Может, она тайно любила нашего шефа? Я не стала рассказывать Зориной всю правду. Возможно, Лариса не имеет никакого отношения к делу. Так ведь её как любовницу затаскают потом. Да и к чему это обнародовать? Селезнёв всё же был человеком женатым. Волшебный Борис Александрович стоял напротив нас и бросал на меня какие-то мстительные взгляды. Наверное, он в душе надеялся, что всё это натворила я. И остались считанные минуты до того, как наручники ляснут на моих руках. Зашёл Грибчук и предложил свою помощь. Я вас очень прошу, отловите вы Викторию Сергеевну. Пусть замолчит. И ей валериана нужна, наверное. Отведите её в бухгалтерию. Ей там будет о чём поговорить, заодно и успокоится. Попросил я его. Зина, Лариса, давайте топайте к себе. Сейчас к вам в бухгалтерию поступит тяжело больная на всю голову Виктория Сергеевна. Окажите женщине первую помощь. Любовь Григорьевна снова схватила меня за локоть. "Обыск будет?" спросила она. "Думаю, да. А вдруг там в кабинете или в сейфе лежит что-нибудь?" "Что?" «Что "Ну, знаешь, как бывает, деньги, документы какие-нибудь". Я повернулась к собравшейся публике и поняла: Что мне надо опять принимать меры по изгнанию сотрудников из приёмной? Я заглянула в кабинет. Там, точно, это было поле для гольфа, разгуливали все, кому не лень. Юра, Люска, Илья Дмитриевич и другие не менее достойные люди. Прошу вас, очистите территорию. Мы ж до милиции, и хотим её обрадовать своим чутким пониманием происходящего. В тот раз нам не удалось блеснуть соплёй на солнце. Так давайте блеснем сейчас. Я еще немного покричала, помахала руками, и вскоре в приёмной остались только мы с любовью Григорьевной. Она протянула мне ключ и сказала: «Шифр от сейфа — сорок четыре триста сорок два. Вы на Шуфере. Приоткройте дверь и смотрите в щелку, как на лестнице увидят милицию, кричите. Что кричать? Ну, кричите. Я самая обаятельная и привлекательная». Я шмыгнула в кабинет Селизняева, прошла мимо мертвого Валентина Петровича и направилась к сейфу. Вы уж простите меня, сказала я, засовывая ключ в замочек. Придется мне здесь немного по хозяйничать. Я поймала себя на мысли, что в последнее время часто разговариваю с покойниками. Дверка открылась, на ней был шифр. Я быстренько набрала нужные цифры, задвижка щелкнула, и я открыла еще одну дверку. В сейфе лежали две пачки сто долларовых купюр, еще одна видеокассета, несколько аккуратненьких конвертиков и три папки с замусоленными бантиками. Кассету и конверты я сунула за пояс брюк и сверху прикрыла свитером. Папки и деньги под мышку. В пустой сейф положила какие-то блокноты со стола, чтобы не подумали, что тут произошло ограбление. Все закрыла и вышла в приемную. Я вдохнула, что было сил и замерла. Не хотелось мне излишней полноты, на которую меня обрекала кассета. Но Любовь Григорьевна была в таком состоянии, что мой слегка прямоугольный живот совершенно её не заинтересовал. Увидев меня, она бросила свой наблюдательный пост, взяла у меня папки, деньги и побежала к себе в кабинет. Я же метнулась к своей сумочке, просто молилась, чтобы туда влезла ещё одна кассета. Спрятав свою добычу, я отправилась к Зореной. тоненькая любовь Григорьевна металась между стульями, не зная, что делать с этим компроматом. Достойтесь да же вы! – прикрикнула я, отбирая у нее и деньги, и папки. Так что это за деньги? Я не знаю. Левые какие-нибудь? А не многовато для левых? – поинтересовалась я. Многовато. Валентин Петрович иногда без документации продает всякую мелочь, чтобы были наличные на взятки или еще у нас что. Шёпотом сказала Любовь Григорьевна: "Ничего себе мелочь. И что? Никто об этом не знает?" "Да нет, только я. Нам это по работе необходимо. Ты же не думаешь, что я хоть раз позволила себе?" "Не думаю", сказала я. "Вывод, Любовь Григорьевна, себе бы не позволили. А вот Валентин Петрович, думаю, попрощек к таким вещам относился. И что же теперь делать с этими деньгами? Полиция же Ну раз милиция, сказала я, то у нас долг спасти фирму от позора и дальнейших проверок. Я протянула одну пачку тонюсенькой директрисе, а вторую взяла себе. Это теперь наше. Прячьте и никому ни слова, сказала я. Ты уверена? Это единственный выход. Серьезно сказала я, представляя, что куплю на эти бешеные деньги. А куда прятать? Растерялась Любовь Григорьевна. В лифчик, конечно, сказала я, запихивая за ворот свитера ровненькую пачечку долларов. Любовь Григорьевна последовала моему примеру. А здесь что? спросила я, указывая на папки. Директриса развязала эти сёмки и стала перебирать бумаги. Это договора, это тоже, отчёты. Дребедень всякая, так понимаю. В общем, да. Это можно и не прятать. Тогда я это оставлю вам. Открылась дверь, и на пороге появился уже знакомый нам следователь. Ерохин Максим Леонидович. Да, мы вас узнали. Вы нам уже как отец родной. Приветственно сказала я. Не обращая внимания на мой сарказм, Максим Леонидович задал весьма своевременный вопрос. Кто обнаружил тело? Я, конечно. Почему, конечно? Потому что, как лучший сотрудник фирмы, я всегда прихожу вовремя. И просто как человек, не желающий упасть, всегда смотрю себе под ноги. В приёмной послышался шум, защёлкнул фотоаппарат. Из чего можно было сделать только один вывод: наша милиция работает. В кабинет заглянул высокий молодой человек и сказал: "Максим Леонидович, смерть наступила около 11 часов. Где вы были вчера в это время?" Тот же спросил нас Ерохин. "Я была дома одна." Забормотала Любовь Григорьевна: "Я тоже дома, но не одна. Как раз в 11 мне снился высокий брюнет с каштановыми глазами. Это я выслушаю позже", сказал Максим Леонидович. "С вами мне всё понятно". Смерив нас суровым взглядом и покачав при этом головой, он вышел. "А что ему понятно?" засуетилась моя тоненькая директриса. "Вит у нас, наверное, подозрительный. Что, правда?" Любовь Григорьевна бросилась к зеркалу. "Шучу. Я пошла." "Куда?" "Желательно домой. Посмотрю по обстановке. А вы не забывайте, что в лифчике у вас приличная сумма денег." "У тебя тоже." "Я не забуду. Не беспокойтесь." Я оказалась в приёмной. Работа кипела, и на меня особо никто не обращал внимания. "Может, мне домой пойти поспать?" спросила я Максима Леонидовича. "Нет." Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Сядьте за свой стол и не мешайте нам работать. Я села за стол и от скуки стала играть на компьютере. Вообще-то скуки в моей душе было маловато, но я должна была изображать абсолютное спокойствие. Мне всё время казалось, что цепкий взгляд Ерохина изучает меня. Алиби у меня нет. Мотива тоже, что утешает. Какое я произвожу впечатление? Разное, всякое. Как только я устроилась на работу, так и повалили трупы. Мне это могут припомнить. Эх, Валентин Петрович, вроде неплохой был мужик. Хотя кто вас мужиков знает? Я теперь богата, только бы резинка на ливчке не лопнула. А момотли обыскать, не думаю. На это нужны какие-то санкции, кассеты. Что там? В каких отношениях спокойным вы были? Услышала я голос Ерохина, Я оторвалась от компьютера. В положительных? Подробнее. Однажды я оказала Валентину Петровичу особую услугу. Я отмерила паузу, вся милиция затаив дыхание смотрела на меня. Я приучила его пить зелёный чай. Это, знаете, полезно для почек. Ерохин, поняв, что мне надо задавать только конкретные вопросы, спросил: "Вы состояли со своим шефом в интимных отношениях. Что вы имеете в виду? Вы с ним спали? Почти ласково спросил Ерохин. Вы что? И замялась я. Мы же с ним не были женаты. Ерохин налил себе воды из графина и спросил: Вы знакомы с его женой? Нет. Какие-нибудь друзья или знакомые заходили к Селизнюву? Нет. На ваш взгляд, происходило ли что-нибудь? Подозрительное в офисе? Может, какие-нибудь звонки и насторожили вас? Звонки нет, а вот подозрительное было. Что именно? Несколько дней назад я пришла на работу и обнаружила на столе труб. Это можно отнести к подозрительному. Я глупо захлопала ресницами. Это? Я знаю, вздохнул Максим Леонидович. В это время из кабинета вышла Любовь Григорьевна. Глаза у неё покраснели. Это говорило о том, что она только что плакала. Руки тряслись. Это говорило о том, что она нервничает. А грудь была нетипично угловатой. И это говорило о том, что в её лифчике спрятана пачка 100-долларовых купюр. Вы финансовый директор, спросил Ерохин. Да, меня зовут Зорина Любовь Григорьевна. Скажите, а эта фирма принадлежала Селезнёву? Нет. Он просто директор. Фирма принадлежит его жене, Галине Ивановне.